Сощурилась она и вздохнула. Я таких лиричей тут наслушалась. Я уже вся в дырах. Всю издырявили мужичью, Всю разделали, как говяжью тушу. Ох, как я устала от всего этого. Я без всякого умысла. Без всякого. Одичали там. Грязные, вшивые. Вдруг рассердилась Ольга и отряхнула грудь. Вши и грязь можно отмыть